Глава 19. Неподвижность и терпение создают безопасность. Жемчужина мира сохраняет сама себя. Рваные цветы умирают в неумелых руках, а порочные садовники процветают, провозглашая достоинство бесплодных садов. Стихи, перечисляемые в 5 диадеме, позже применявшиеся в империи в качестве публичного сообщения о соблюдении мир безопасности. Если нас уничтожат корабли легионов, Я потребую твоего низложения в любом правительстве, которое заменит 15 поколений нашего совета. И твоего, и Амнардбат, соглашателя и изоляционистки. Низложение и уничтожение имаголиней. Записка, подписанная Д.О., доставленная курьером в кабинет Дарца Тарца, 251-3-11-6-П. Пятя Гат стряхнула руку Мохит, сама вся встряхнулась, оправляясь. Из плеча все еще бежала кровь, пуская красные щупальца по белому рукаву. «Времени нет», — сказала она, и Махит ее не поняла. Теперь она уже мало что понимала. «Я должна его забрать», — говорила Трисаргас, — «он же там умирает». «Времени нет», — повторил опять Агат, и тут до Махит дошло. «Двенадцать азалия в разливающейся луже крови. Двенадцать азалия, ее друг, друг Трисаргас». Грудь сдавило, внутри всё горело, будто это в неё попали, будто это она пуля готовая разорваться на осколки. Да мне насрать на время, сказала Трис Аргас. И я не знаю, сколько ещё в Министерстве незаконного огнестрельного оружия бросила Пять Агад. Махит с трудом узнавал в этой женщине тихую, расторопную адъютантку из офиса 19 Тесла, и сколько сторонников 30 шпорника ещё поджидают, когда смогут с радостью кого-нибудь подстрелить. Зараза, как же болит долбанное плечо! И жаль вашего друга, но еще больше жаль двадцать два графита. Сраные звезды, как же его жалко! Но вы сами просили о помощи. Эти проклятые стихи уже на улицах распевают. Так заберем вас отсюда, как вы и хотели. «Распевают?» — беспомощно переспросила Мохит. «Те, кто не орет во все горло за один молнию, да», — сказала пять агат, — и двинулась по площади. Махид взяла Трис Аргас за руку. Её ладонь была скользкой и липкой от пота. Они последовали за пять агат. Дошла на крейсерской скорости, задрав плечо, даже не пытаясь закрыть кровотечение. Погони не наблюдалось. Возможно, шесть вертолёт умирал на полу рядом с 12 азалией, и твою ж мать, об этом было больно даже думать. 12 азалия не заслужил такого, чтобы отвлечься Махит пыталась определить, куда они идут. Ей казалось, она знает дорогу к офису 19 Тесла, но при свете дня всё выглядело другим, а в последний раз она приезжала в машине Солнечных. Небо снова стало невозможно синим, бескрайнее, ограниченное лишь расплывчатыми каньёнами зданий на горизонте. Так оказалось, что Махит вот-вот сорвётся с планеты. Она сжала руку Трисргас, никакой реакции. Повернув за угол от центральной площади дворца «Восток» к череде зданий, где, предполагала мохит, может быть, офис 19 Тесла, проблеск розоватого мрамора, вон куда они наверняка направлялись, они чуть и не налетели на взвод солнечных. Те явились как затмение, резко, перекрыв свет, двадцать безлицых человек в золотых шлемах. «Стоять на месте!» — сказал один. Она не поняла, какой. У всех был одинаковый голос. «Пять агат замерла, пыталась отдышаться». «Вы ранены», — сказал другой солнечный ближе, судя по громкости голоса. «Находиться на улице опасно». Император ввел для граждан комендантский час. «Вы хотите в больницу?» «Я...» — начала Пять агат. «Я хочу вернуться домой. Я работаю на Эзуазу Аката 19 Тесла». находиться на улицах категорически запрещено, сказал третий солнечный. Комендантский час приказано вменять любыми методами, какие мы сочтём нужными, добавил четвёртый. И все 20 солнечных двинулись на них вместе, как роботы. Что страшнее: угроза человека или государства? А потом, как перехитрить алгоритм? Она выступила вперёд, вклинилась дрожащим голосом. В нас стреляли Она сделала ставку на истерику и положилась на знания Искандра, чтобы речь звучала тайкскаланской, без акцента. Пусть всего на 1 этот мик она не будет очевидной варваркой. Мы были в Министерстве информации. Его захватили сумасшедшие, и мы, это ужасно, моего друга, кажется, убили. Три саргас как по команде разрыдалась. Махит слёзы показались неподдельными. Наверняка они и были неподдельными. просто сдерживались, пока не смогли принести пользу. Ближайший к ним солнечный снова заговорил уже мягче. "Что за сумасшедшие?" уточнил он. "Прошу, граждане, сообщите нам всё. Тот, кто застрелил моего друга", проговорила Трисаргас сквозь бегущие слёзы. "Работает у 30 шпорника. Он сказал, они захватили министерство потому, что министр скомпрометирован". Она вытерла нос глаза. "Простите, обычно я себя так не веду. Правда, Что значит скомпрометировано? Поинтересовались сразу двое солнечных, а потом третий повторил за ними. Словно по ИИ разносилось эхо, словно алгоритм подстраивался. Что значит скомпрометировано? Не знаю, беззастенчиво врала Махит. Просто скомпрометировано. Может, потому что министру нравится политика Яотлека? Всё так запутанно, и в нас стреляли. казалось, будто весь взвод развернулся к ним разом, сосредоточившись, так россыпь железных опилок встаёт в строй из-за магнита. У всех руки неподвижно лежали на электродубинках. Махита ждала удара, неизбежной тяжести государственного наказания в виде электричества. Того, что подвижная часть сети города нападет на нее так же, как несколько дней назад неподвижная напала на, на Трисаргаз. Но если все сработает, если они отведут этот взвод от себя, чтобы помешать погоне из Министерства информации, это стоит риска. «Мы можем пройти?» – спросила опять Агат. «Я не хочу нарушать императорский указ. Там мой сын, я просто хочу домой, нам нужно вон туда». Она показала здоровой рукой на здание, в котором Махит признал офис 19 Тесла или куда-то рядом. Похоже, этого наконец хватило. Один из солнечных на краю взвода отделился, сделал несколько шагов от остальных. "Идите", сказал он. "Мы расследуем ситуацию в министерстве. Один из нас вас сопроводит". В стороне от группы отдельный солнечный почти казался человеком. Махит ужасно хотелось знать, Как-то экскалоанцы становятся ими. «Если узнаешь, — сказал ей Искандр, — добьешься больше, чем я». Остальной взвод плавно двинулся по тропинке, которые они втроем уходили с площади. Мохит ярко представила, будто они идут по запаху пролитой крови пять агат. Охота наоборот. Оставшийся Солнечный махнул рукой, и все трое, Мохит еще держала три саргаз за руку, а секрет-то еще плакала на взрыд, последовали за ним. Так Махид второй раз оказалась на пороге офиса 19 Tesla в сопровождении полиции. Кольцевая композиция, думала она, ходим кругами, и тут снова наткнулась в мыслях на невообразимую новость. Её стихи распевают на улицах, ничто не остаётся нетронутым, пробормотал Искандер. Молодой Искандер, её этот знакомый мерцающий голос, прорывающийся через помехи. Ничего из того, что ты сделаешь, не остаётся незамеченным для Экскалана. Даже я это узнал. 19 Тесла превратила приёмный офис в зал военного совета. Она, как и раньше, стояла в центре обширного моря из голограмм, дуги за дугой. Но теперь чинную организацию по сбору информации населяли изможденные молодые люди, которые жестами перекидывались изображениями, писали от руки на бумаге, с кем-то приглушенно переговаривались по облачным привязкам. 19 Тесла посреди хаоса была с толпом белизны, все еще безупречная, хоть темная кожа под глазами посерела, а сами глаза раскраснились. Первой мыслью Мохит стала, что та плакала и вообще не спала, Было неясно, что из накатившегося сочувствия принадлежит ей, а что Искандру. Она решила, что это неважно, и тут Эзуазу Акад их заметила, одним резким жестом смахнула облако проекций от головы и подошла к Пять Агат. «Ты ранена», — сказала она, взяв помощницу за обе руки. «Легко», — ответила Пять Агат, и Махит увидела по ее лицу. Она бы вернулась под огонь шесть вертолёта только ради одного этого момента с эзуазуакатом, который служила. Это ерунда. Я потеряла двадцать два графита. Вы оба вызвались добровольцами. Он не хуже тебя знал, на что идёт. «Отдохни», — сказала девятнадцать Тесла, всё с той же ошеломительной, необычной мягкостью, с которой обращалась к мохит-ванной после случая с цветком. «Ты отлично поработала. Сделала всё, что я просила». Присядь, попей воды. Мы вызовем Эксплонатля осмотреть твою руку. Ты отлично поработала, даже потеряв одного из своих 19 Тесла, могла утешать других. Ком в горле Махит никак не мог принадлежать только ей. Искандру тоже хотелось это услышать, верно? Особенно от неё. В мыслях внезапная картинка обнажённой 19 Тесла 10 лет назад. Я ощутила Махит не столько похоть, сколько егожделение. желание прикоснуться, быть вместе. Нет, сказал ей Скандер. Я хотел, чтобы она со мной согласилась. А ты хочешь, чтобы она смотрела на тебя так, будто ты права. А ты настоящее сокровище, Махидзмары, сказала затем 19 Тесла. Какую же цену я, оказывается, готова за тебя заплатить. Стихи написала сама, большую часть написала 3 Саргас. Ответила Махит. Она всё ещё не отпускала руку посредницы, и наконец Стас сжал её пальцы. "Моя дорогая Секрета", красноречиво, как всегда. Три саргаса издала жуткий задушенный звук, затем ответила: "Ваше превосходительство, прошу не называть меня красноречивой, когда я вся в соплях". Казалось, будто эзоазуакат хотела рассмеяться, но забыла как. Веселье покинуло её без остатка. Так что она только пожала плечами со странной полуулыбкой и произнесла: "На свободе я, как пёв в руках солнца. Это заподаёт в память. Присядьте пока. Мне ещё нужно решить, что с вами делать. Я должна поговорить с его сиятельством", сказала Махит. "Вот что вам нужно сделать. А потом уже делайте, что хотите". Она подошла к дивану, к тому самому, где сидела во время первого допроса Дивита Тесла. Снова подумала: кольцевая композиция. Многие стали как ватные. Уронили её на подушке, трысаргас следовала за ней, спутник на орбите. Когда села рядом с Махит, их ноги соприкоснулись. Махит жалела, что не может предложить платка вытереть ей лицо, спрятать слёзы, вернуть ей хоть талику приличия, которого сейчас так не хватало. 19 Тесла следила, как они идут, следила, как садятся. На долгое и страшное мгновение она словно бы растерялась. Пропали вся целеустремленность и напор. Затем она выпрямилась с головы до пят, прошла через офис, встала перед ними. «Я не могу привести тебя прямо к нему», — сказала она. «Он под охраной. И ему плохо. Ты это знаешь, Махит». «Ему уже давно плохо», — ответила она. «И вы это знаете. И он знает. И Искандр знает». «Знает?» переспросила 19 Тесла, чуть склонив голову к плечу. "Знал. Всё сложное, теперь ещё сложнее. Я, 19 Тесла, ваше превосходительство, когда я была здесь в последний раз, я честно ответила, что вы не можете с ним поговорить, поскольку он отсутствовал, вне зависимости от его желаний или желаний моего правительства. Теперь я могу честно ответить иначе. Я мы" «Это долгая история, и я ложилась на операцию. И у меня самая ужасная головная боль в жизни. И... Привет! Я скучал». Она отступила, позволила той своей части, которая была эскандром, всего на миг перехватить мышцы лица, вылепить широкую улыбку, повторить то, как у уголков его глаз возникли морщинки от улыбки, еще не появившиеся на ее молодой коже. По лицу 19 Тесла промелькнул румянец, словно засиявший и снова потухший металл в кузне. Почему я должна верить теперь, спросила она, но Махит уже знала, что она поверила. Ты меня убила, сказала она. Сказал Искандер. Сказали они. Или позволила меня убить 10 Перлу и не помешала. А это то же самое. Но я всё равно скучаю. 19 Тесла сделала огромный вдох, протащила его по лёгким, едва владела собой. Села на противоположный диван аккуратно, складываясь так, будто иначе упадёт. Полагаю, ты хочешь это обсудить. Ты всегда любила обсуждать все решения. Возможно, сказал Искандар, ротом махнув. И она даже не знала, насколько он может быть нежным. Когда всё кончится, сейчас время не в обрез, верно, дорогая моя? Верно, сказала 19 Тесла. Снова набрала полную грудь воздуха. Буть опять Махид. Я что-то и не представляла, как это пугает твои выражения лица. Ты словно призрак. Ну правда же, совершенно неправильная аналогия, сказала Махид. Призраки? Помолчи, сказал ей Искандер. Это ей сейчас точно не нужно. А ещё обвинял в флирте меня. Нам нужно спасать империю, Махид. А, так вот чем мы занимаемся. Я-то думала, мы спасаем нашу станцию от аннексии. Махит знала, что эти споры им только во вред. Её мутило, в висках накапливалась головная боль. От 19 Тесла и 3 Саргас смотрели на неё так, словно она медленно отъезжала в неведомую даль безумия. У меня есть данные, сказала она, пытаясь собраться стать Махит, которая однажды была искандром, а не их ужасным гибридом. Я их добыла с большими жертвами для себя. И возможно для моего народа на станс Цыусел. И его сиятельство должен услышать их немедленно. Я пыталась с ним связаться. Меня задержали. Мой друг ранен, возможно, убит. И мне пришлось вести переговоры с солнечными. Кажется, вы единственная возможность добраться. 19 Тесла тихо выругалась. Прошу принять глубочайшие соболезнования по поводу друга. Надеюсь, всё не так плохо, как ты опасаешься. Махид вспомнила кровь в луже вокруг 12 азалии, сколько её было, какая артериально яркая, и подумала: "Надежд тут мало, как и я". Вслух сказала она: "Он, он был ко мне великодушнее, чем может ожидать варварка". Трисорга создала странный звук, что-то среднее между всхлипом и смешком. «Он погиб за тебя, Мохит», — сказала она. «Не будь он моим другом, никогда бы не влез в этот бардак». Девятнадцать Тесла подозвала взмахом руки одного из помощников. Молодой человек материализовался у диванов как голограмма. Не семь шкала, который избавлялся от ядовитого цветка, который мог и принести ядовитый цветок. Мохит еще нужно спросить о нем, обо всем, что случилось той ночью, о том, почему Девятнадцать Тесла изо всех сил пыталась спасти ее жизнь. «Не мог бы ты принести о секрете стакан воды и платок?» — попросила Девятнадцать Тесла. «И Бренди всем нам. Думаю, это понадобится». Он исчез так же спора, как и появился. Эзуазу Акад кивнула, словно в чем-то для себя убедившись, и сказала. «Если, а это серьезное если, Махидзмаре, я соглашусь привести тебя к его сиятельству в наши времена волнений и неуверенности». Рискнув своим положением и, возможно, жизнью, то лучше бы мне знать, что ты планируешь ему сказать, в тех же подробностях. Это должно того стоит, посол. Стоит больше машины бессмертия, которая делает из давних друзей призраков и двойных людей. В это время помощник вернулся с тремя стаканами тёмно-медного напитка и одним воды. И Махит ещё никогда в жизни так не радовалась алкоголю. Она взяла с подноса ближайший стакан, Если взболтать, напиток липк к стенкам, вязкий, маслянистый перелив. Прошутры Саргас скажи, что это на вкус не как фиалки. Три Саргас хлебала воду, как после многочасового обезвоживания. Так и было, осознала Махит, из-за слёз и бега. Отставила стакан, оценивающе взглянула на Бренди и иронично ответила: "Если я правильно понимаю, это на вкус как огонь, кровь и земля, вскопанная после грозы". Пытаетесь нас спаить, ваше превосходительство. Гарантирую, мне сейчас много не понадобится. Я хотела, сказала Эзоазуакат, проявив вежливость. Она подняла бокал в небольшом безмолвном тосте. "Пети", махит выпила за то, чтобы пережить следующие 12 часов, подумала она, пока жидкость скользнула по горлу, яркая, горячая и насыщенная. Плазменный огонь и горящий дёрн. Необычный петрикор. за то, чтобы станция ЛСЛ осталась станцией ЛСЛ. За нас, прошептала Скандор где-то, где она его почти не чувствовала, скорее поднявшееся чувство, чем голос, и за цивилизацию, если она останется. Махита пустила стакан, всё тело согрелось, это сойдёт в качестве замены смелости. Ладно, ваше превосходительство, я расскажу. Но сперва я была бы очень признательна, если вы объясните, почему сохранили жизнь мне, но не моему предшественнику. Мне нужно решить, доверять ли вам, потому что я должна, а я вам доверяю, но только за отсутствием других вариантов, или доверять вам, потому что хочу. Кто из вас сейчас спрашивает? Поинтересовалась 19 Тесла. В свой бренди она выпила как шот залпом. Это плохой вопрос, 19 Тесла. Я спрашиваю. Далее Махит не уточняла. Та вздохнула, сложила руки на коленях, тёмные на фоне белоснежного костюма. Две причины, начала она. Первая, ты была не Искандар Агавн и не хотела того же, что хотел и он. А хотела он вручить шесть путей, как я понимаю, после множества опросов, исследований, размышлений машину бессмертия, машину, которая посадит моего друга, моего повелителя, моего императора в тело ребёнка, сделает из него что-то даже и не человеческое и может нанести ему необратимый ущерб. может нанести необратимый ущерб всем нам когда этот ребёнок воссядет на троне солнечных копий махит кивнула я прибыла не для того чтобы променять имаго аппарат за свободу своей станции нет они поменялись ролями довольно неожиданно махит поняла что это она ведёт допрос что это вообще допрос или переговоры одно сродни другому какова вторая причина продолжала махит я не могла сделать это дважды сказала 19 тесла Не могла видеть это дважды. Я не презриливый человек, посол. Я лично возглавляла немало завоеваний планет. Но ты стала моим другом достаточно, даже если я не была достаточно искандром, чтобы хотеть того же самого. А ещё ты ничем не заслужила смерти, тем более такой болезненной. Махит показалось, что её раскрыли, препарировали, все нервы гиперчувствительны к воздуху, как на хирургическом столе пять спортик. Хотя исповедовалась вовсе не она. Кто прислал мне цветок, спросила она. Отстранённо отметила, как актриса Аргас положила ей на спину руку, дружеское присутствие. "Это подарок", сказала 19 Тесла. "От дома собрата из Уазуаката 30 шпорника моему дому". Разумеется, что с подарком делать, решать было мне. А значит, сперва 19 Тесла решила, что Махит должна умереть, и наблюдала, как то чуть не вдохнула яд того цветка, а затем, не сходя с места, передумала. А значит, 30 Шпорник предлагал 19 Тесла избавиться от нового сельского посла, как она уже позволила избавиться от прежнего. 30 Шпорник не желал смерти Искандру, то был 10 Перл и, возможно, 19 Тесла. 30 Шпорника Искандр не заботил. Он желал смерти Махит и считал, что 19 Тесла, раз посодействовавшая расправе над Лысельским послом, повторит это вновь. Он решил, что Махит слишком опасна, или решил, что слишком опасен любой, кто может передать 6 Путь и Магоаппарат. И Магоаппарат, особенно в воображении тех экскаланцев, это машина бессмертия, а значит 6 Путь будет на троне вечно. Если 6 Путь останется императором 30 шпорник никогда не сможет воспользоваться политическими волнениями, чтобы разрушить триумвират преемников и завладеть троном единолично. Вот что он делает. Как иначе истолковать его захват информации? Неважно, что какой-то выскочка ятлег пытается объявить себя через аккламацию истинным правителем. Благословлённым звёздами. Момент, который нужен 30 шпорнику, уйдёт, если у 6 пути появится доступ к Имага аппарату. Внезапно её поразило, что они вообще выбрались из Министерства информации, и этот хрупкий успех целиком объяснила тем, что у 6 вертолёт был слишком опьянён властью и не спросил у начальника, что делать дальше. Последний вопрос сказала Махит. И мы продолжим. Кому в правительстве его сиятельство известно, что вы позволили убить Искандра. 19 Тесла улыбнулась в лоссельском стиле, но слабо, изогнувшийся уголок рта, который Махит хотел отразить в стиле Искандра. Как же они друг другу нравились. Эндокринная реакция включалась даже после признания в убийстве. Всем, кто что-то из себя представляет, сказала 19 Тесла, включая его сиятельство. Думаю, он всё ещё очень на меня злится, хотя и понимает причины. Он всегда понимает, почему я что-то делаю. Махид вспомнила горячечные ссоры с Кандри и 19 теслов в постели. Искандер говорил: "Я его люблю, не должен, но люблю". А Эзоазуакат отвечала: "Я тоже. Я тоже". А потом, надеюсь, всё ещё смогу любить. когда он уже не будет с собой. Этой опасности больше нет. Его сиятельство останется с собой. Больше на Текскала не нет и мага аппаратов, не считая того, что в черепе махит и того, что она отдала медику антиимперцу. Всё это она обдумает позже. Это уже вне её сил. Три сарга старащилась на эзуазуакат, а так, словно у той выросла вторая голова или ещё одна пара рук. "Я в ужасе от вас, ваше превосходительство", сказала она, применив то слово "ужас", что в поэзии ещё несло значение благоговения, слова для мерзости или божественных чудес, или императоров, которые во многом полагала махит и то и другое. "Опасности близкого знакомства", горестно ответила девятнадцать Тесла. Заглянула в стакан бренди, словно хотела выпить пустой воздух. На миг закрыла глаза. Веки посерели от слабых узоров заметных вен. Итак, довольно, говорив, что хочешь передать моему императору. Махит сформулировала мысль перед тем, как ее озвучить. Пыталась высказать просто и прямо, без притворства и экивоков. Факты, а политика настанет после фактов, выродится из фактов, как обычно и бывает с политикой. ЛСЛ-ский советник по шахтерам послал мне под несколькими слоями защиты координаты растущей, угрожающей и вредной активности инопланетян, то есть активности, предшествующей завоеванию, как в нашем квадранте космоса, так и в двух других. Эти инопланетяне нам неизвестны, и мы не смогли установить с ними связь. Они враждебны. В значительной опасности, как мы на станции ЛСЛ, Так и вы во всём обширном звёздном просторе Тейксалана. 19 Тесла пощёлкала зубами и с интересом хмыкнула. И почему у сельский советник по шахтёрам хотел донести до тебя эти данные? спросила она. "Полагаю", аккуратно ответил Махит, что дарт Старац предпочитает видеть в лоссельском космосе своего зверя, империю, с которой мы поколениями вели переговоры, а не стихию вне нашего контроля. Это причина, почему он хочет, чтобы ты рассказала нам, заметила 19 Тесла. Я спрашиваю, почему он сказал тебе? Её вопрос был в духе, как, по мнению Дарца Тарац, ты сможешь распорядиться этими данными, чтобы повлиять на нас. Махит откинулась на руку Трисаргас, веки отяжелели, язык слегка онемел от бренди. Я бы не догадалась, ответила она непринуждённо, если бы не недавние новости о выступлении 8 виток. Продолжай, сказала 19 Тесла, то где она усомнилась в легитимности захватнической войны. Внезапно и весело сказала 3 Саргас. Она догадалась. Ну, конечно, она догадалась, махитке внула. То где она усомнилась в легитимности завоевательной войны, потому что граница Текскалана под угрозой. Она могла подразумевать просто то, что у вас происходит на Адилии. Думаю, на тот момент и подразумевала. Но я знаю, насущные и планетарные угрозы хуже какого-то внутреннего мятежа. Если границы империи под угрозой, захватническую войну невозможно оправдать. И даже сильный император в расцвете сил может уступить перед советом министров и эзоазуакатами. А теперь с этими данными я могу доказать, что для границ действительно есть непосредственная угроза. Мы все в опасности. И советник по шахтёрам хотел бы, чтобы я воспользовалась этой лазейкой в Текскаланском законе и вынудила империю оставить мою родину в покое. Нет надёжных границ, значит нет захватнической войны, Лоссел сохранит независимость. Всё просто эзоазуакат. Я говорю настолько открыто, насколько могу, насколько умею. Она совершенно опустила вопрос, пыталась ли саботировать её Акнель Амнарбат и зачем? Это не касается Таекскалана, подумала Махит. Это уже касается Лоссела. Это обдумывают Анис и Скандром, если переживут эту неделю. можно придержать для себя после такого ужасного излияния. А стоит об этом упомянуть сейчас, и она подорвет доверие к себе». А кроме того, Амнардбат, саботируя Мохит, не могла знать, что Искандр мертв. Все это время действовать должен был Искандр. Делать то, что делает Мохит. Донести послание до 19 Тесла в отчаянной попытке спасти Лсел от аннексии. «Хотел бы я сам ее спросить, о чем она думала, — пробормотал Искандр, — И по рукам махит, статическим зарядом пробежала яркая вспышка того, что осталось от другого Искандра. "И ты, и я", подумала Махит. "Мне она говорила, что мы с тобой идеально подходим друг к другу. Мы понимаем-то, Искалан. Я приняла это за комплимент". "От Амнардбат? Нет. Амнардбат ненавидит империю", сказал Искандр, увлечённый и заинтригованный, а затем прерванный. Чрезвычайно остроумно и в то же время тревожно, сказала 19 Тесла, правда это или нет? Позвольте рассказать шесть пути, попросила Махид, и с Искандром о саботаже можно поговорить, и потом отведите меня к нему, пожалуйста. В память о том, чем мы были и чем были они с Искандром, и ради обоих наших народов. Ты же понимаешь, что я не могу просто провести тебя под покровом темноты, как в прошлый раз, сказала 19 Тесла. Его даже нет в дворце Земля. Там сейчас слишком опасно. Понимаю. Я осознаю, что прошу о чём-то серьёзном, начала Махит, но замолкла из-за возвращения помощника, приносившего бренди. В этот раз он был с пустыми руками, а его лицо казалось слишком невыразительно серьёзным даже для Текскаланса. "Ваше превосходительство, сказал он, простите, что отрываю, разве я не отдала приказ, чтобы все дальнейшие новости меня не отрывали с 45 закат?" примелькнула улыбка, его глаза расширились, моргнули и тут же вернулись к норме. "Отдавали. Ваше превосходительство, с сожалением сообщаю, что войска и отлека уже в городском центре и идут ко дворцу. Сообщается о множестве потерь среди гражданских. Если нужно, у меня есть записи". 19 Тесла кивнула, краткое резкое движение. "Стычки были со сторонниками, их разжигают светоносцы. Да." Обязательно пользоваться языком пропаганды 30 Шпорника, 45 закат. Приношу свои извинения, ваше превосходительство. В основном ответственность за провокации солдаты несут агитаторы 30 Шпорника со своими фиолетовыми значками. Благодарю, сказала 19 Тесла. Полагаю, в чём-то хорошо, что твои стихи, три саргас, желают петь только 30 Шпорник, а не вся народная масса. Возможно, мы сохранили их преданность, но не уверенным. Кто мы? спросила Трисаргас, и Махит почувствовала у себя в костях эхо, что входит в текскаланское понятие мы. Мы это те, кто хотел бы видеть Шесть Путь на троне солнечных копий до конца его жизни. Я готов в этом поклясться, сказал Трисаргас, прямо здесь, если пожелаете, на крови. Это был старинный текскаланский обычай, из тьмы веков, в со времён ещё до того, как империя охватила множество концинентов, не говоря уже о планетах для удачи, для доказательства, чтобы присягнуть на верность или обязать человека кровь в чаше всех участников, и затем эту чашу опустошают в подношение солнцу. Какой традиционализм, сказала 19 Тесла. Махит, а ты поклянёшься? Ты когда-нибудь клялся? тихо спросила Махита Скандра в мыслях. Один раз отвесил тот, и Махит вспомнила длинный извивающийся шрам на его руке, ниже места, где 10 перлов вколол шприц с ядом. Шесть пут спросил, готов ли я ему присегнуть. Я ответил, что не буду к нему привязан, что если буду служить, то хочу служить свободно и так, как умею. Но вот лгать я ему не буду никогда, и в этом поклялся. А я буду привязана? Ну, сама и узнаешь. Неси те чашу, сказала Махит. И та появилась по мгновению руки 19 Тесла. Маленькая медная посудина и короткий стальной нож, которым могла представить мохит 19 Тесла, владела свободно. Коготь, а не нож. Трисоргаз взяла его за рукоятку и прижала к кромке указательный палец, порезав так, что кровь налилась быстро и закапала в чашу. Мохит пришлось труднее, рука с ножом тряслась. но кромка оказалась микроскопически тонкой и порезала практически без усилий и боли. Девятнадцать Тесла была последней. Их кровь смешалась, вся одного красного цвета. По самой старой версии обычая, знал Мохит, они бы выпили содержимое чаши. Вот тебе и брезгливость-то экскалоанцев по отношению к поеданию мертвых. Они поедали еще живых. Да правит его сиятельство шесть путь, сколько дышит, Сказала девятнадцать Тесла, и мохит с тресарга с эхом повторили за ней. Ничего не произошло. Почему-то мохит чего-нибудь ожидала. Что кровавая жертва волшебная, или священная, или... Или, как в стихах, закончил Искандр, и она была вынуждена согласиться. Короткая безмолвная передышка. Затем девятнадцать Тесла встала, подняла кровоточащий палец подальше от своего костюма и сказала... Перевяжемся, а затем госпожа посол, а секрета, полагаю, мы отправляемся к императору.